Глава тринадцатая Настала очередь дилера давать свидетельские показания. Председательница потребовала принести присягу и рассказать все, что ему известно. В тот вечер я находился возле станции метро «Анвер» Те парень с девушкой, они хотели купить один косячок и таблетку типа Виагры или что-то посильнее. Я им продал. Девушка сказала, что ей стрёмно курить прямо тут. Полицейские могут увидеть. Я им показал закуток неподалеку, и они ушли. Ну, вроде все, мне больше нечего сказать. Как они выглядели? Нормально, как друзья, которые собираются хорошо провести время. Они шли в обнимку, держались за руки. «По-моему, нет. Как вам показалось, девушка была встревожена?» «Видно было, что она не отсюда. Что вы имеете в виду?» «У нее был перепуганный вид. Она загонялась по поводу полиции, потому что он сказал, что хочет покурить в парке. Она немного нервничала, это было видно. «Какую таблетку попросил у вас обвиняемый?» «Таблетку для секса, понятно же». Месье Форель сказал, что попросил таблетку, чтобы расслабиться. Так записано в протоколе допроса. «Нет, мадам судья, мужчины, которые ко мне приходят, им надо, чтоб стоял, поэтому все меня и знают», — рассмеялся он. «Среди моих клиентов есть даже знаменитости, не представляете какие. Мужики всегда боятся, что у них не встанет, даже молодые». «Месье, вы находитесь в суде. Избавьте нас, пожалуйста, от своих комментариев». Извините, ваша честь. У нас не принято говорить, ваша честь, мы не в США. Мадам, я сказал правду и только. Может быть, вы продали ему фальсифицированное наркотическое вещество? Какое вещество? Насмешливо переспросил он. Я не понимаю, мадам. Синтетический наркотик. Послушайте, как я всегда говорю, колеса — это не мое. Он снова рассмеялся. А кокаин? Нет. Между тем, в тот вечер он его употреблял. Я тут ни при чем. Расскажите нам, когда вы снова их увидели? Я снова увидел их через полчаса или около того. Как они выглядели? Он нормально, так же, как в начале. Ну, а она, даже не знаю. Она не очень хорошо выглядела, но, если честно, я не помню точно. Все-таки два года прошло. Я толком не помню, что было вчера, а уж так давно. Он с улыбкой повернулся к залу. Послушайте, месье, вы находитесь в суде под присягой. Так вы уверены или нет? Да, у нее был стресс. Такое не забывается. А потом? Потом я увидел, что они разговаривают. Девушка расплакалась и ушла. А он? А он пошел дальше, как будто это не его проблема. В суд вызвали и водителя Убера, который отвозил Милу домой. Это был молодой, лет двадцати, мужчина азиатской наружности, в черном костюме и белой рубашке. Он дал короткие показания, затем ответил на вопросы председателя суда. Девушка плакала, как будто настал конец света. Я спросил ее, не могу ли чем-нибудь помочь. Она сказала нет. Еще сказала, что все пройдет, что ничего серьезного не случилось, что ее приятель Бросил ее и ушел к другой, и ей плохо. А потом? Вы знаете, что она делала потом? Я уже не помню. Эти два года я постоянно возил клиентов, больше десятков в день. Она плакала, не переставая, это точно. Потому что нечасто у меня в машине девушка вот так убивается. А что было потом, я не знаю. К свидетелю подошел мэтр Селерье. Она говорила вам о том, что случилось. «Нет, только сказала, что ей плохо. Когда вас допрашивали полицейские, вы заявили, что она будто бы вам сказала, «Я его ненавижу». «Если я так сказал, значит, это правда. Но, честно говоря, столько времени прошло. Вы не знаете, поставила ли она вам какую-нибудь отметку, когда вышла из машины? Оставила ли отзыв?» «Нет, нет, мы никогда этого не знаем». А я поставил ей четыре звездочки. Столько я обычно ставлю симпатичным клиентам. Пятерку никогда не ставлю. Ее достоин только Всевышний. Ну что ж, а она вам поставила пять звездочек?» — произнес адвокат и обратился к присяжным. «В то время как мадмуазель Визман заявляет нам, что ее только что изнасиловали, у нее хватает сил и ясности рассудка, чтобы поставить оценку своему водителю. Мне больше нечего добавить».